Глава 49. Четвертый день. Полет нормальный. Я нахожу, чем себя занимать. Днем хожу с Женей на пляж, вечерами посещаю тренировки. С каждым разом уверенность в собственных силах все растет и растет. Илья Степанович заговаривает о поездках на соревнования. Я вроде бы понятливо киваю и соглашаюсь с ним. А у самой до сих пор какое-то неприятие того, что спорт вернулся в мою жизнь. Хочется себя ущипнуть. Конечно же, я безумно скучаю по Ярославу, особенно вечерами. Мне не хватает его близости, запаха, тепла и улыбок. Подолгу рассматриваю редкие фотографии, которые я делала украдкой. Он жутко не любит фотографироваться. Ни со мной, ни в одиночку. Сердце сжимается, когда я любуюсь его профилем, Особенно привлекательные сексуальные фотки выходят, когда Яр ведет машину. Он такой сосредоточенный, чуточку хмурый, на скулах виднеются желваки. В один из максимально свободных дней мы с подругами выбираемся на длительный шопинг. Анька летит на море со своим мужчиной, поэтому попросила помочь подобрать ей купальник. Кто бы сказал мне, что это займет почти пять часов времени, я бы как следует подумала, прежде чем решиться. Потом мы заседаем в ресторанчике и заказываем обед. Все, что я чувствую, это раздражение и усталость, а еще адский голод. Мы долго спорили, что лучше: Испания или Греция? – вещает Аня. И? В итоге что выбрали? Интересуется Жека, первый получив свой заказ. Италию. Нашли компромисс. В Италии здорово, Вклиниваюсь я в разговор. Ездила туда в позапрошлом году. После матча выделила два дня на то, чтобы изучить достопримечательности. Я точно не за этим туда еду, хмыкает Аня. Отдыхать, загорать. И дегустировать местную еду и вина, вот это по мне. Давид того же мнения. Я слушаю разговор подруг в полуха, потому что все мое внимание сосредоточено на мобильном телефоне, который упрямо молчит уже который час. Раньше Яра обязательно желал мне доброго утра, затем отзванивался в обед и вечером. Вчера, например, он сообщил, что уже забрал из ювелирного магазина мой долгожданный кулон. Не забыл. Я сильно обрадовалась и попросила сфоткать. Получив фото, едва не расплакалась. Именно такой я потеряла в прошлом году. Один в один. Даже бриллиант на том самом месте, отзвонившись Ярославу, не сдержалась». В сердцах призналась, что он самый лучший мужчина на свете. Жаров ненадолго замолчал. Как мне показалось, слегка напрягся с таким признанием и чуть позже ответил, что мне не стоит его идеализировать. Сегодня от Яра не прозвучало пока ни одного звонка, и я почти готова согласиться с его просьбой. Так же нельзя. Я жду хотя бы весточки». Так как у Ярослава плотный график, я не рискую звонить ему первой. Тем более не хочу, чтобы он думал, будто я его контролирую. Он должен знать, что я ему доверяю. Пока не на полную силу, но очень стараюсь. «Сонь, а вы не собираетесь в путешествие?» Интересуется Аня, глядя на меня в упор. «Мы? Вы, вы! Насколько я помню...» То медового месяца у вас яром не было. Ладно, ты тогда хромала, а сейчас вполне можно куда-то полететь. Мы не обсуждали этот момент. Аня быстро теряет ко мне интерес и возмущается, что мать вообще не хотела отпускать ее на отдых с мужчиной. Мол, 19 лет рано. На что Аня ответила, что Сонька уже три месяца замужем. Возраст достаточно зрелый. Для осознанных решений. Я почему-то крепко задумываюсь. Мы с Ярославом в целом не обсуждаем ни отношения, ни будущее, ни в каком контексте. Живем одним днем как можем, как умеем, как нам удобно. Просто проводим время вместе и наслаждаемся друг другом искренне, неторопливо. Я даю яру возможность привыкнуть к себе. Он ведь не планировал со мной ничего. Но в один момент ситуация переломилась в лучшую сторону. У нас только-только зарождается чувство. Со стороны Жарова это пока не любовь. «Мне хорошо с тобой, Сонька. Просто охрененно хорошо. Я чувствую это каждый клеточка своего тела. То, как нежно и заботливо он ко мне относится». То, как оберегает и защищает. Он старается проникнуться. О сексе и вовсе нет речи. У нас все прекрасно. Уверена, столько раз за этот месяц, сколько мы с Ярославом трахались, ни одна семейная пара не может подобным похвастаться. В такие моменты вопросов о навязчивой родмилой отпадает у меня автоматически. После посиделок в кафе вызываю такси. Сегодня я слишком устала, чтобы добираться общественным транспортом, а потом идти пешком. За окном мелькают людные улицы и новостройки. Телефон оживает, когда автомобиль медленно заезжает на территорию комплекса. Я едва не подпрыгиваю от счастья, когда вижу на экране номер Ярослава. Расплачиваюсь по счетчику, говорю водителю, что мне не нужно давать сдачу, и быстро выхожу из машины. «Алло, Ярик, привет!» «Привет, как ты, Сонь?» Слышу в динамике любимый голос. «Извини, что не звонил, много дел навалилось». «Да я и не обижаюсь!» Произношу с улыбкой и параллельно ищу в сумочке ключи. Жаров спрашивает, чем я занималась, внимательно слушает, пока я сбивчиво пересказываю события сегодняшнего дня. Мне хочется о многом ему рассказать. Но я понимаю, что количество времени ограничено. «Себе что-то купила?» – интересуется Яр после моих жалоб на томительный шопинг. «Конечно, у меня ведь богатый муж. Он позволил тратить столько, сколько пожелаю». Жаров улыбается. Я чувствую это даже через телефонную трубку. Сердечко ёкает, потому что мне остро его не хватает. Надеюсь, что командировка не затянется дольше обещанного. Я купила себе белье, пока Анька подбирала купальник. Красивое, кружевное. У меня такого никогда не было. Грудь слегка просвечивает, но в целом очень даже симпатично. Черт, Соня! Не заставляй меня заходить в здание суда со стояком. Я тихо хихикаю и продолжаю разговор. Увы. Долго поговорить не получается, потому что у Ярослава встреча. Я вешаю трубку и захожу в квартиру. Голова раскалывается, ноги ватные. После изнуряющей тяжелого дня я моментально засыпаю, завалившись на мягкую кровать. Мне снится Ярослав. Его руки на моем теле и настойчивые поцелуи. Всё так реалистично, будто наяву. Просыпаюсь я почти под вечер с чугунной головой. Решив немного развеяться, выхожу на улицу. Обычно прогулка помогает справиться с мигренью. Я гуляю в парке, ощущая, как тупая боль ломит виски. Не помогает ни свежий воздух, ни прекрасная и ни жаркая погода. Поэтому я решаю зайти в аптеку за таблетками. Мне что-то действенное от головной боли обращаясь к провизору. «Я не раздаю советы, с этим к врачу». «Что-нибудь умоляю». «Девушка», качает головой провизор, «я вам еще раз поясняю». «Хорошо, спасибо, я другую аптеку найду». Не желая спорить, я резко разворачиваюсь лицом к выходу и сталкиваюсь с женщиной, что стояла у меня за спиной». Та резко скрикивает, роняет пакеты с покупками на пол. «Осторожнее, нельзя!» – спрашивает недовольно и присаживается на корточки, чтобы собрать выпавшие яблоки. Я узнаю в строгом холодном голосе знакомые нотки. Сматриваюсь женщине в лицо. «Черт, Санна! Неужели это у них семейное? Стоять прямо за спиной, чтобы тебе либо кофе пролили на одежду?» Либо толкнули. «Извините», – обращаюсь к женщине. «Собрать не поможешь?» Сана поднимает на меня свой взгляд. Она выглядит удивленной и обескураженной. Даже яблоки перестает забирать. Немного непривычно видеть ее без медицинского халата. В простом трикотажном платье черного цвета. С распущенными волосами и без макияжа. «Не помогу», – Отвечаю дерзко. «Я тебе что-то плохое сделала?» Интересуется Сана, склонив голову на бок. «Сестру лечила, как вип-пациентку. Внимание, уход, максимальная помощь и поддержка. Я стою и не могу шелохнуться. Настолько странной кажется мне данная встреча. И заодно проводили допросы о моей личной жизни с Ярославом». Сана недовольно цокает языком. «Думаешь, мне хотелось, Соня? Поперёк горла стоит. достала, понимаешь? Ты просто не знаешь мою сестру. Если ей что-то в голову взбредёт, то остановить Радмилу сможет разве что конец света. Она помешана на твоём муже. Дура. Даже развелась из-за жарова». Женщина несдержанно ругается, и начинает вновь собирать чёртовы яблоки. Во рту пересыхает, и что-то до недавнего времени нерушимое, которое зрело весь этот месяц, начинает трещать и раскачиваться. «Мне нужно идти», – сообщаю Сане, направляясь на выход. «Да подожди ты, Соня!» «На улице подожди, я только обезболивающие таблетки куплю». Оказавшись на воздухе, я делаю глубокий вдох. Головная боль чудом прошла, но вместо нее появились другие, не совсем приятные симптомы. Например, дурацкая щемящая боль в области сердца и сильное головокружение. Радмила развелась, но это ведь ничего не значит, верно? «Ярослав мой. Он со мной. Каждую ночь, каждый день». «Нам охрененно хорошо», он сам так сказал. «А еще тепло, уютно. Я стараюсь, и Яр это ценит». Решительно шагаю вперед, подальше от аптеки, а затем перехожу на бег. «Я не хочу ничего слышать. Просто, черт возьми, не хочу».